Вторая, в которой я знакомлюсь со своим постоянным спутником в замке Драконов, а также очень странным портным. Во мне до сих пор блуждало их блаженство, которым меня одарил незрачный на первый взгляд аметист. Принц Дитрих, с вами все хорошо? Откуда-то издалека спросил меня смутно знакомый голос. Через секунду около меня появился Мизраиль. Да, ваше высочество, все хорошо. Просто этот... Камень, как будто что-то всколыхнул в моей душе. Я никогда такого не ощущал. В этот момент мои ноги подкосились и не рухнул на пол я только благодаря отменной реакции короля драконов. «Да вы совсем измученные, сочувственно сказал он, — «без всякого труда помогаем мне удержать равновесие». «Адриана сообщила, что вам по пути пришлось отбиваться от недоброжелателей». «Сейчас же вы наверняка устали. Идемте, я распоряжусь» чтобы вас проводили в ваши покои и позволили отдохнуть. Следующие несколько минут я почти не запомнил. Только неразборчивый разговор двоих, после чего меня мягко и аккуратно куда-то повели. Когда я наконец смог сфокусировать взгляд, то увидел, что мой сопровождающий парень с пепельной гривой волос, одетый в такие же бледно-серые камзол и штаны, его глаза также были серыми». Единственное цветное пятно составляла золотая серьга в левом ухе, да перстень с изумрудом на правой руке приятно цеплял глаз. «Приветствую вас, принц!» – необычайно мелодичным голосом сказал он, каким-то образом поняв, что я наконец-то могу его понимать. «Мое имя Корникир. Я буду вашим постоянным спутником в этом замке. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете обращаться ко мне по любым проблемам или вопросам. Я очень надеюсь, что мы подружимся», – искренне сказал он. «Куда мы идем?» – вяло спросил я. «Сейчас я отведу вас в ваши покои. Там вы сможете вымыться с дороги. Потом к вам заглянет наш портной. Снять мерки. Это недолго, не больше трех минут. После этого вы сможете отдохнуть». Моими покоями оказалась огромная комната небесно-голубого цвета. Даже сквозь пелену усталости я испытал какое-то подобие восторга. «Настолько отраден для глаза был этот цвет». Большая двуспальная кровать напротив окна уже была приготовлена. Шкаф для одежды, полка, где уже лежали какие-то книги, чайный столик и три кресла вокруг. И все это расположено в удивительно гармоничном порядке, создавая ощущение, что вокруг еще полно свободного места. «Здесь душевая и уборная, в отдельных комнатах, разумеется», сказал Корник Кир, подводя меня к двум дверям. «В душевой есть и ванная, но не думаю, что вам она сейчас нужна». Там есть все принадлежности для мытья и халат. Я пока схожу за портным. Зайдя в душевую, в одном из углов я увидел железную трубу. Оттуда, по идее, должна была идти вода, но ни единого рычага или чего-то подобного, что приводило бы сей механизм в действие. Только два пятна, красная и синяя, на нежно-бежевом мраморе. От них шел тонкий, но четкий запах магии. Я недоуменно положил руку на красный круг и из душа потоком хлынул кипяток. Не ошпарил меня только по той причине, что я инстинктивно создал вокруг себя стеклянную скорлупу. Однако едва я отскочил, вода идти перестала. С некоторой опаской я стал снимать себя одежду, размышляя, как бы приноровиться к этому странному механизму. Однако все оказалось очень просто. Хоть эти пятна и не были кнопками... Да, я знаю, что это такое. Один из гномов во время строительства дорог рассказывал, как они удобны при работе с взрывчаткой. Но реагировали на давление. И одновременное несильное нажатие на обе кнопки позволило отрегулировать температуру так, как это было необходимо. Вымавшись, я накинул на себя халат и обувь забавные розовые тапочки, вышел из душевой, не забыл прихватить и свернуть его одежду. Там меня уже ждали карникир и портной чье выражение лица можно было смело характеризовать как недовольство всем миром. Он тотчас встал и подошел ко мне. Презрительно глянул на мою одежду, он пробурчал что-то вроде того, что это тряпье мне больше носить не придется, и принялся снимать с меня мерки. Измерив рост, он неожиданно затянул пояс на халате и рывком сдернул его так, что он остался висеть наподобие юбки. Я торопело смотрел на него, однако он, как ни в чем не бывало, принялся замерять мою талию. В конце он велел встать на одну ногу на невесть откуда взявшуюся таблетку. Все еще пребывая в ступоре, я выполнил его приказ. Моя ступня подверглась тщательному замеру. После чего он собрал свои инструменты и бумаги, сказал, что уже вечером мне будет в чем спуститься на ужин и покинул помещение. «Какой-то он у вас странный!» Пробормотал я, натягивая холодно на свой торс обратно. «У него голова другим забита, господин Дитрих». Вежливо промурлыкал Корникер, все это время вежливо смотревший в окно. Я как-то говорил с одним из его подмастерьев. По его словам, Ватик, делая с клиента мерки, уже представляет своей голове, как будет выглядеть одежда, какой цвет, какой материал, где лучше сделать швы, есть ли необходимость наложить двойную ткань. «О, это уникальный человек!» «Человек?» Я нашел в себе силу удивиться. «Конечно, большая часть здешних слуг – драконы», – кивнул Карникер. «Но он – человек, полностью заслуживший свое право быть здесь. В обмен на то, что он одевает весь замок, ему дозволено работать и как угодно экспериментировать с любыми тканями и материалами, в том числе из драконьей кожей. А это, судя по всему, предел его мечтаний». «Да, Ватик очень эксцентричен, но, учитывая, какие произведения искусства он шьет». Терпит его даже госпожа Корнелла. Хотя я почти уверен, будь ее воля, она давно отхлестала бы его своим веером. Но до сейчас все это неважно, Принц, вам нужно отдохнуть. Я потом вас разбужу к ужину, если вы сами к тому времени не подниметесь. С этими словами он покинул мою комнату. Я лег в кровать, однако тело, вспомнив прикосновение аметиста, вновь наполнилось энергией я понял, что спать мне не хочется совершенно. А вот поесть не мешало бы определенно. И как только драконы упустили сей немаловажный пункт гостеприимства. Не считать же за угощение эту лужу смердящих помоев, которые меня не окатили по чистой случайности.